С этими словами царевна отошла от своего места и стала поводаль. Хованские, бояре и выборные расплакались. «Зачем царям-государям из царства вон идти? Мы рады за них головы свои положить». Раздались и другие речи между стрельцами. «Пора, государня, давно вам в монастырь пора, полно царством-то мутить». Нам бы здоровы были цари-государи, а без вас пусто не будет. Но эти выходки не могли ослабить впечатление произведенного на выборных словами Софьи. «Все это от того, что вас все боятся», — говорила им царевна. «В надежде на вас эти раскольники-мужики так дерзко пришли сюда. Чего вы смотрите?» Хорошо ли таким мужикам невеждам к нам бунтом приходить, творить нам всем досады и кричать? Неужели вы верные слуги нашего деда, отца и брата в единомыслии с раскольниками? Вы и нашими верными слугами зоветесь. Зачем же таким невеждам попускаете? Если мы должны быть в таком порабощении, то царям и нам здесь больше жить нельзя. Пойдем в другие города и возвестим всему народу о таком непослушании и разорении».